Совсем другой смысл у топонима «рыбная слобода» на Каме. Он означает поселение, главным занятием жителей которого является ловля рыбы и, возможно, торговля ею. Рыбное озеро несколько южнее полуострова Таймыр, вероятно, опять-таки просто изобилует рыбой. А вот населенные пункты, носящие тоже название, «рыбные» в Московской области, «рыбные» на Верхней Тунгуске, рыбное в Красноярском крае, В других местах их можно много найти. Видимо, именуются так, выражая сразу две информации. И о рыболовческих качествах тех вод, на которых населенные пункты расположены, и о существенном занятии их населения. Все эти разновидности рыбные топонимики очень широко распространены по нашей стране. В селу Рыбацкому под Ленинградом Оно возникло при Петре I, соответствует поселок Рыбацкий на реке Лямин в бассейне Рыша. С полуостровом Рыбачьим на Баренцевом море перекликается поселок Рыбачье Казахской ССР у озера Уялы. Есть Рыбногорское в бассейне Северной Двины у Шенкурска. Есть Камень Рыболов на озере Ханка в Дальневосточном Приморье. В местах прославленных в нашей истории и очень своеобразных в местах напряженных боев с японскими захватчиками, в местах Гольда Дерсу-Зала и его друга Арсеньева. Разумеется, не все имена, которые на первый взгляд кажутся явно рыболовными, должны и могут быть зачислены в этот разряд. Железнодорожная станция в Вологодской области зовется Рыбкина. Основа хорошо нам знакома, но... Очень сомнительно, чтобы имя имело какое-либо отношение к рыбному делу. Скорее всего, до того еще, как прошла тут железная дорога, стоял в этом месте поселок или деревушка. А может быть была заимка, принадлежавшая человеку прозванием «рыбка». Может быть мужчине, может быть и женщине. Потому что суффикс «ин» показывает ясно, имя означает «принадлежащее рыбке». И уж вернее всего не сказочный, реальный человеку, родичи которого, может быть, и сегодня зовутся Рыбкиными. Зато да уж название «рыбница» на Днестре как будто надо понимать именно как место обильной рыбы. У него, по-видимому, точно такой же смысл, как у имени города Балаклава в Крыму. По-турецки «балык-рыба», «балык-лава», «рыбный садок-рыбница». На юге и на востоке нашей страны русский народ с очень давних пор соседствовал, боролся и дружил в разное время по-разному с многочисленными тюркскими народами. Татары Золотой Орды когда-то владели всеми полупустынными землями к югу от тогдашних границ Московской Руси. Турки были нашими вековыми соперниками в Приазовье и при Черноморье и дальше к востоку. Область распространения монгольских и тюркских языков простиралась далеко, в Забайкалье, до якутских полярных берегов, а также и в Среднюю Азию, и в северокитайские пределы. На всем этом огромном пространстве живут теперь тюркоязычные топонимы. Всюду тут нашей основе рыб соответствует тюркская основа балык, балак. Знаете, что за город Балаклава? Много столетий до начала XX века он был прежде всего городом рыбаков. Вот как описывал Куприн этот приморский тихий городок в тот момент, когда кончался в Крыму обычный бархатный сезон. Разъезжалось летнее население, и древняя Таврида становилась сама собой. В кофейнях у Ивана Юрьевича и у Ивана Адамча рыбаки собираются в артели, избирается атаман. Разговор идет о паях, о половинках поев, о сетях, о крючках, о нживке, о макрели, о кефали, о лабане, о камсе, о камболе, белуге и морском петухе. А ведь все это балык, рыба. Так удивительно ли, что люди тюркских языков, долго владевшие Крымом, назвали город «балык-лава». Много севернее, в нынешней Харьковской области Украины, есть город Балаклея. Он лежит в степных, маловодных местах, на ничтожной, чуть ли не пересыхающей до дна летом речке Балаклейки. Рыбными богатствами тут и не пахнет. Да, но имена-то были даны и речке, и место за что-то. А ведь они оба расшифровываются бесспорно, как связанные с тюркским Балыклы, рыбной, обильной рыбой и мы можем утверждать совершенно точно во время она. Очевидно, реки, текущие по тем местам, были совершенно иными, более полноводными, богатыми рыбой. Ими реки. Городок, вероятно, назван уже по той реке, на которой он стал, достоверный свидетель далекого прошлого. Население на речке было клейки и сменилось. Сама речка стала совсем другой. Не такой, как во дни Тараса Бульбы и Дикого Поля, так русские именовали тогда степи. Все приобрело новый, не тот характер. Имя осталось почти старым, только обрусело, и его показанию мы должны верить. Вот почему мне и хотелось бы при помощи этой книги внушить каждому, кто ее будет читать. Большое почтение, бережное отношение к географическому имени. Пока оно живет сквозь него, как в фантастическом перископе времени, можно заглянуть далеко в прошлое. Если же оно умерло, или что еще печальнее его уничтожили руки невежды, окуляр волшебной подзорной трубки разбит. Представьте себе на миг, что в одни Екатерины светлейший князь Потемкин пожелал бы переименовать балаклейку в Потемкинку.